«Смотрите и слушайте. Рост обеих, как и полагается Харитам, невысок и почти одинаков. У Таис он, — Лисип прищурил безошибочный глаз, — три локтя, три полесты, у Эрис на пол полесты выше. Это меньше современного нашего канона персидских и финикийских жен в жизни». Вторая важнейшая особенность сочетание узкой талии с крутизной бедер, образующих непрерывные, без малейших западинок линии амфоры, из древли, воспетой нашими поэтами и когда-то столь ценившиеся воятелями. Теперь, с поликлета, до новомодного Агиссандра у жен брюшные мышцы такие же, как у мужей. А бедра про них забыли глубокая ошибка. «Вот, смотрите!» — он подошел к Таис, проведя ладонями по ее бедрам. «Широкий таз жены-родительницы требует уравновешивания. Чем?» «Конечно, развитием тех мышц, которые слабы у мужей и менее им нужны. Вместо толстого слоя верхних мышц живота, хорошо сложенная жена имеет глубоко лежащие мышцы, вот эти». Лисип надавил на бок Тайс так, что у нее вырвался полувздох-полустон. И Лисип перешел к Эрис, кладя свои шершавые, высветленные работой в мокрой глине руки на ее темную кожу. Вот видите, и у нее тоже сильна мышца, скрытая под косой брюшной. Она широким листом распространяется отсюда, от нижних ребер до костей таза и до лобка. К средней линии от нее лежит еще одна в форме пирамиды. Смотрите, как резко она выделяется под гладкой кожей. Эти мышцы поддерживают нижнюю часть живота и вдавливают ее между выпуклыми передними сторонами бедер у паха. Это также результаты их усиленного развития. Запоминайте лучше, ибо тут очень наглядны отношения обратной статуи Агиссандра, у которой живот внизу слишком сильно выступает. Насколько я понимаю, восхитительную выпуклость бедер спереди дают упражнения мышц, поднимающих ноги вперед. Но этого мало. У нее, воятель перешел к тайс. Чрезвычайно сильны те глубокие мышцы, что притягивают ногу к тазу. И у Крита эллинки, и у Нубики нет ни малейшей западинки против сочленения ноги с тазом. Это тоже не случай. Многие обладают этим даром харит от рождения. У Таис очертания бедер еще круче от упражнения идущих сзади и вверх мышц. Вот этой, посредине между двух больших, и других, которых не прощупать, но они приподнимают слой верхних. Все они соединяют таз и бедро, поворачивают ногу, отводя ее назад и в сторону, выпрямляют туловище, я бы назвал их танцевальными, а те, что сводят ноги, — наездническими. Запомните, жены должны развивать свои глубокие мышцы, а мужи — наружные. Имейте это перед собой, когда создаете образ прекрасный, здоровый и гармоничный, сильный без грубости, какими и надлежит быть дочерям Эллады. И не только Эллады, всей Ойкумены. Гибкость без утраты силы Эроса и материнства. Вот идеал и канон, далекий от милосской статуи Агиссандра и в равной степени от бегуней и амазонок поликлета. Жена не есть нежный юноша, она противоположна и более сильна. У жен всех народов распространены танцы с извивами талии, виляниями и покачиваниями бедрами. Это естественные для них движения, упражняющие глубокие мышцы, создающие гибкую талию и полирующие внутренние органы ее чрева, Где начинается и создается дитя. Там, где нет этих танцев, ибо, как я слышал, некоторые народы их запрещают, там где-то рождение мучительно, и потомство слабее. Великий воятель закончил речь и отступил довольный, обурный восторг учеников, слушавших затаив дыхание, выразил общее согласие.